а теперь выясняется, что и триста — не предел. Шорох камней заставил Дар ветра очнуться от сложных и неясных размышлений. Сверху по долине спускались двое — оператор секции электроплавки, застенчивая молчаливая женщина, и маленький живой инженер наружной службы. Оба, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, приветствовали Дар ветра и хотели пройти мимо, но тот остановил их. «Я давно собираюсь просить вас», — обратился он к оператору, «исполнить для меня тринадцатую космическую фаминор «Синий». Вы много играли нам, но ее ни разу». «Вы подразумеваете космическую «Зига-зора»?» переспросила женщина, и на утвердительный жест «Дар ветра» рассмеялась.